Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Креатив представляют Наталья Жильцова Королевство драконов Темный Феникс Глава первая Наконец-то! Облегченно выдохнула я после почти получасовых поисков, заметив в конце очередной улочки вывеску со значком агентства ритуальных услуг несмотря на то что адрес у меня был в столице я за все годы учебы так толком и не научилась ориентироваться некогда было тем более на окраинах где извилистые узкие улицы вообще тянулись как им вздумается а магические указатели сбоили из-за кустарных несертифицированных защитных заклинаний местных жителей ускорив шаг я приблизилась к двухэтажному дому с неожиданно добротной массивной дверью и вывеской «Агентство ритуальных услуг, земля и нелюди». А чуть ниже мелким рукописным шрифтом шел рекламный слоган «Беспокоят? Упокоим! Похороны с гарантией!» Наши боевые могильщики справятся с любым буйным покойником, а отвары ведьмы по работе с клиентами успокоят самых безутешных родственников. Профессиональный артефактор проведет подготовку к церемонии, а безвозвратное упокоение обеспечит высококвалифицированный некромант. Сюда мне и надо. Еще пару дней назад я и подумать не могла, что весь следующий год проведу в подобном веселом месте. Но, увы, в моем случае работу не выбирают. Спасибо, хоть вообще в столице оставили, пусть и на окраине. Вспомнился наш разговор с магистром Тамирой, отвечавшей в Академии за контакты со службой занятости. «Знаю, что ты отличница, детка», — извиняющимся голосом произнесла она, подавая мне листок с назначением в похоронное агентство. Но все более интересные вакансии разобрали по родовому приоритету. Это лучшее из того, что осталось. Что ж, я ожидала нечто подобное. Рассчитывать на выгодное место мне, адептке влиятельной семьи и денег, было бесполезно. Да и факультет, на котором я училась, тоже особого выбора не предоставлял. Так что в ответ только улыбнулась. «Не страшно. В конце концов, это только на год. А потом обязательная отработка закончится, и найду что-нибудь получше». «Верно. Да и вообще, работа секретаря спокойная, особенно в таком месте. Сиди себе досиди, да сиди, бумажки перебирай». Кивнув, приободрила магистр. Глубоко вздохнув, я провела рукой по волосам, приглаживая растрепанные весенним ветерком истинно черные пряди, оправила одежду и решительно открыла дверь своей первой в жизни работы. Освещение внутри было скудным. После яркого утреннего солнца в первое мгновение я даже и разглядеть ничего не смогла, так что шагнула в холл буквально наугад. Лишь потом увидела просторное помещение с тяжелыми темно синими портьерами, наглухо закрывавшими окна, несколькими диванчиками и большой люстрой, которая почему-то едва светила. Хотя, наверное, для безутешных посетителей этого места антураж был подобран подобающе. Едва я переступила порог. Навстречу выпорхнула фигуристая рыжеволосая девушка лет 20 на вид. Но только на вид. Едва ощутив ее ауру, я поняла, что девушка оказалась довольно сильной ведьмой, и почти вдвое старше. Впрочем, лично я ничего против ведьм не имела. Я вообще редко с ними сталкивалась, даже в академии, поэтому просто вежливо поздоровалась. «Здравствуйте!» «И вам здоровья крепкого!» Тотчас с улыбкой откликнулась та, но почти сразу изобразила на лице крайнюю печаль. «Соболезную вашему горю. В таком возрасте, и уже испытать чувство потери... Эм, простите... «Я не по этому поводу». Я отрицательно качнула головой. «Мне бы господина Кая Ледиальто увидеть». Скорбь на лице ведьмы сменилась легким напряжением. «Сожалею, но он сегодня не принимает», — сообщила она. «Неожиданно. И не очень приятно. Идти-то мне некуда. Из общежития Академии час назад выписали, только чемоданы разрешили оставить на пару дней, пока новое жилье не подыщу». «Конечно, можно снять комнату на сутки, денег хватит, но направление, если не погасить его до завтрашнего вечера, могут начислить штраф». «Жаль», — пробормотала я. «И когда подойти можно?» Ведьма пожала плечами. «Не знаю, через недельку, или лучше через две». А вот это уже самая настоящая катастрофа. Но как же... «Я не могу через неделю», — растерянно выдохнула я. «Мне необходимо получить подтверждение о закрытии вакансии не позже, чем через сутки». «Какой вакансии?» «Секретарь. Я сюда из службы занятости направлена». Ведьма сглотнула, потом недоверчиво переспросила. «Секретарь? Ты?» «Да». Ведьма сглотнула еще раз и, указав на одну из трех дверей, располагавшихся у лестницы в противоположном конце холла, угольно-черную, почему-то осипшим голосом выдавила «Кабинет Кайля, то есть господина Диальта, там». Мысленно недоуменно хмыкнув, я подошла к указанной двери, массивной, дубовой и явно зачарованной, с небольшой латунной табличкой «Каэль Диальта, некромант». Осторожно постучала а потом заглянула в кабинет руководителя похоронного агентства. «Добрый день. Можно?» Сидящий за столом мужчина в темно-сером костюме с растрепанными пепельными волосами поднял на меня мрачный взгляд неожиданно жутковатых серебристых глаз и коротко бросил. «Менеджер по работе с клиентами за соседней дверью». После чего недовольно крикнул. «Мадина, ты где там вообще?» «Простите, но я не клиент», — поспешно поправила я. «А кто?» «Ваш новый секретарь». «Кто?» От вопля я едва не подпрыгнула на месте, но тотчас взяла себя в руки и протянула документы о распределении. «Секретарь». «Ваш». Буквально вырвав их у меня из пальцев, мужчина пару мгновений с недоверчиво ошарашенным выражением на лице вчитывался в бумаги, а затем, коротко выругавшись, схватился за синтон, настольный артефакт-коннектор. Когда же оттуда донеслось мужское и крайне довольное? Да, рявкнул. Какого демона, Харт? Я так понимаю, к тебе прибыла новая сотрудница? Еще более довольно послышалось в ответ. Ко мне прибыла. Мужчина осекся, похоже, с трудом сдержав неприличное слово, но тут же продолжил. Какая вообще купырям? У меня вакансия для распределения. «Как какая? Освободившаяся?» «Секретарь, одна штука. Ты ведь еще не нашел замену Ингрид, как я знаю?» «Да мы только вчера ее похоронили. С момента ее смерти всего сутки прошли. Вот видишь, как быстро мы решили твою проблему?» «Издеваешься?» — взвыл мой новый начальник. «Ничуть?» А проверка собеседник таким тоном, что сомнений в издевке даже у меня не осталось. Твоя организация значится в списке дотационных от королевства. Ты сам ее внес сюда при основании ради побложек. Забыл? Вот только обязанности у этого списка тоже есть, Каэль. В частности, приоритетное обеспечение работой молодых специалистов. И раз у тебя освободилась вакансия, будь любезен принять согласно договору о дотациях». Из горла мужчины вырвался глухой рык. «Принять? Да ты ее видел! Она... она девчонка совсем! Ни хрена еще не умеет! А ты прекрасно знаешь, какая у нас работа!» «Конечно знаю! Как ты сам, заполняя заявку на дотации, говорил? Простая и банальная работа по сопровождению усопших в последний путь!» Язвительно процитировал Харт. «К тому же работа секретаря вообще не требует никаких особых навыков». В описании должности, составленной, заметь, опять-таки, тобой же, указано только два пункта – записывать под диктовку и варить кофе. Под диктовку девочка семь лет в академии записывала, так что здесь проблем точно нет. А насчет второго, как там тебя, э Лирелла, ты кофе варить умеешь? «Да, да», – с запинкой пролепетала я. «Ну вот». Все требования соблюдены в точности, так что претензии не принимаются. Специалист тебе обеспечен, вакансия закрыта. Плодотворного сотрудничества, Кайль!» Уже откровенно, насмешливым тоном, пожелал незнакомец, и связь прервалась. Мой начальник от всей души саданул кулаком по столу и ругнулся. Затем с силой втянул носом в воздух, стараясь успокоиться, и хмуро уставился на меня. От пристального, пронзительного, и словно неживого взгляда вновь стало жутко и очень захотелось поежиться. «Ладно. Раз ты здесь, надо найти в тебе хоть что-то хорошее», буркнул мужчина. «Какая у тебя специализация? Защита? Целительство? Боевая магия, судя по твоему виду, вряд ли, но вдруг повезет». «История». Потупив глаза, тихо произнесла я. «Что?» Он сипло кашлянул. «История магии и работа с архивами». «Я ведь на бесплатное поступала, с обязательной отработкой после учебы, поэтому место только на этом факультете досталось». Зачем-то заоправдывалась я. Господин Каэль хрипло застонал и уронил голову меж лежащих на столе рук, а затем с чувством дважды ударился о дубовую столешницу лбом. «Зато я отличницей была и с документооборотом хорошо управля. Мадина!» — взвыл, не дослушав он. «Да, Каэль». Фигуристая ржеволосая ведьма появилась в кабинете как по волшебству. «Где твое успокоительное зелье? Тройную дозу давай». «Девочки?» «Мне! А девочку эту... Уведи отсюда, пока я не убил кого-нибудь». Я и опомниться не успела, как оказалась подхвачена под руку и вытянута обратно в холл. Дверь за нами с грохотом закрылась сама собой. Уф. Ведьма нервно выдохнула и наградила меня сочувственным взглядом. Не вовремя ты появилась. Вот вообще. Совсем. Он был так близок с погибшей секретаршей, логично предположила я. Связи между начальниками и подчиненными... Довольно частое явление, и, судя по крайней нервной реакции господина Каяля на смерть своей секретарши, здесь был именно такой случай. Мадина наградила меня странным взглядом. «Мы все были с ней близки», — произнесла она. И смерть Ингрид для всех оказалась тяжелой утратой. «Пойдем, познакомлю тебя с ребятами». Ведьма развернулась и быстрым шагом направилась к лестнице. «Ну, не хочет признавать очевидного». «И не надо». Мысленно хмыкнув, я двинулась за ней. «У нас три этажа. Два надземных и цокольный». Спустившись в небольшой коридор, принялась рассказывать Мадина. «На первом — офис и переговорка, на втором живет сам Каэль, а тут в цоколе все технические помещения. Столовая и комната отдыха, артефактная, подсобка и морг». Она по очереди указала на каждую из дверей. «Морг?» Удивленно переспросила я, и зябка поежилась. «Вы и покойников здесь держите?» «Только тех, для кого перед упокоением надо какие-либо ритуалы провести», успокоила она и толкнула дверь, ведущую в комнату отдыха. Это помещение размером почти не уступало холлу первого этажа, только обставлено было по-другому. Диванов было всего два, зато длинных. Они расположились по обеим сторонам от широкого стола. Напротив виднелась небольшая кухонька с барной стойкой, а вдоль стен тянулись забитые книгами стеллажи, прерываясь лишь на нишу с инфодоской. Под ней находилась низкая тумба, на которой сейчас стоял большой портрет красивой молодой шатенки в черной рамке. В помещении находились трое мужчин. Двое широкоплечих и мощных, коротко стриженных брюнета резались за столом в карты. Третий худощавый блондин что-то колдовал за барной стойкой. При нашем появлении он обернулся, и как только я встретилась взглядом с яркими лазурными глазами, пришла уверенность. Этот дракон — настоящий. Но здесь, в захолустье, чистокровный дракон и простой наемный работник в голове не укладывается. Вот, знакомься, Барт и Сторон, мускулы нашего агентства. Тем временем представила Мадина — кивнув на двух игроков. А затем указала на блондина-дракона. «Дамир, артефактор и ритуалист. Ребята, принимайте пополнение. Это Лирелла, наш новый секретарь. Расскажите ей, как у нас тут все устроено. А то мне некогда. Кайль ждет», — возвестила она. И сбежала, прежде чем кто-либо из обалдело уставившихся на меня мужчин успел сказать хотя бы слово. «Ну, привет» неуверенно произнесла я, прерывая неловкое молчание. привет!» Кашлинов откликнулся первым Дамир. «Ты извини за наше удивление, просто мы не ожидали пополнения так скоро. Еще вчера Каэль говорил, что не в состоянии даже думать о собеседованиях как минимум неделю, а тут вдруг раз, и появляешься ты. Говорил я, что он кремень-мужик, а вы переживали», хмыкнул Сторон. «Так чем ты так его поразила?» — полюбопытствовал Дамир. «Судя по возрасту, боевого опыта у тебя еще явно немного. Отличницей была?» «Ну, можно и так сказать», — протянула я. «А на какой магии специализируешься?» «На архивной». «И вот тут все трое закашлялись». я что-то не так расслышал, наверное». Прохрипел Сторон. «На какой?» «История магии и работа с архивами», повторила я, начиная мрачнеть. Такая же реакция, как и у господина Кайля, от остальных сотрудников мне не понравилась. Потому что, ну, нетипичная она. Мои знания для работы с секретарем даже избыточны. Однако трое мужчин, похоже, так не считали. чешуить мне как дракону», ошалело выдохнул Барт. «Девочка, это что, шутка?» А Сторон и вовсе выругался. «Кахар его, дери я был неправ. У Кайля реально крыша поехала, если он такое вместо Ингрид взял». Вот тут мне стало совсем обидно. Мало того, что начальник развопился на ровном месте, так еще и коллеги строят из себя не пойми что. «Я не девочка и не такое. Я Лирелла Дефаер. Холодно отчеканила я. «Я, между прочим, хороший специалист и знаю намного больше, чем необходимо для работы каким-то секретарем в какой-то заштатной похоронной конторке. Поэтому требую к себе элементарного уважения, господа коллеги!» Господа коллеги избыточную прямолинейность осознали. Барт и Сторон отвели взгляды и пробормотали извинения. Адамир тактично пояснил. «Прости». Мы не хотели тебя обидеть. Просто, видишь ли, мы не совсем обычное похоронное агентство. Наша работа сопряжена с некоторым риском, и нам тут по роду нашей специфической деятельности без боевой магии не обойтись. Твоя предшественница, Ингрид, даже будучи сильным магом, и то в один момент не смогла... В общем, она погибла. «Поэтому мы так сильно и удивились, когда узнали о твоей... <кхм> специализации». «И вдвойне охренели от того, что Кэль тебя принял», — завершил Сторон. «Ну, у него, как я поняла, не было выбора», — пробормотала я, озадаченная и встревоженная услышанным. «А что вы имеете в виду под некоторым риском? Какой риск у секретарши?» «Ну...» Все трое неожиданно замялись. «А об особенностях работы тебе сам Кайль», — расскажет потом. «Ты лучше объясни, почему у него выбора не было». Поделиться всем произошедшим мне и самой хотелось. Уж больно странным вышел услышанный синтонный разговор. Реакция начальника на перечисление стандартных обязанностей секретаря была непонятной и настораживающей. Поэтому я подробно рассказала обо всем произошедшем с надеждой получить какие-то нормальные объяснения хотя бы от мужчин. Вот только вместо этого наткнулась на три помрачневших лица. «Да, дела», — протянул Барт. Сторон снова ругнулся. Адамир серьезно посмотрел на меня и заключил. «Нехорошо вышло. Совсем нехорошо». «Только запугивать не надо», — От такой реакции и слов я занервничала еще сильнее. «Объясните хоть в двух словах, что у вас тут происходит. Покойники злобные оживают прямо в вашем морге и, несмотря на все замки, наружу выбираются. Я, конечно, прочитала оригинальную вывеску при входе, но все равно понять не могу, почему мне, секретарю, опасность-то угрожает. Я ведь не должна с вами по кладбищам разъезжать? Или... должна?» Мужчины нахмурились. И дружно кивнули. Я сглотнула. «Зачем?» «Ингрид тоже была боевым магом», пояснил Барт. «А кроме этого, обеспечивала ментальную связь между нами. Без связи, сама понимаешь, работать намного сложнее». «Ментальная связь?» Теперь я поняла слова Мадины о том, что с погибшей секретаршей были близки все. А еще поняла, наконец, всю опасность новой должности». «Уж если при столкновении с нежитью боевой маг погиб, что обо мне говорить? И главное, я даже уволиться не могу, потому что иначе придется компенсировать Академии все семь лет обучения, а это огромные деньги, у меня таких попросту нет». Видимо, паника отразилась у меня на лице, потому что Дамир тут же добавил «Ты не переживай раньше времени, будем надеяться, Каэль что-нибудь придумает». В конце концов, можно еще одного мага нанять. А ты этот год уж как-нибудь в офисе перекантуешься. Вот эта мысль выглядела разумной, потому что таскать меня по кладбищам и прочим местам с агрессивной нечистью точно бессмысленно и смертельно опасно. Пусть Кайли был крайне недоволен моим назначением, он ведь не убийца, а я тут пока чем смогу помогать буду. Успокоив себя таким образом, я смогла переключиться на более насущные дела. Необходимо было все-таки получить официальное подтверждение о закрытии вакансии, чтобы Академия перечислила мне положенное содержание на первый месяц. Ну и узнать о том, что все-таки предстоит здесь делать. Поэтому я простилась с магами и вновь пошла наверх, надеясь, что Мадина уже напоила господина Диальта чем-нибудь успокоительным, и тот способен к конструктивному разговору. Увы. Ожидания на разговор не оправдались. Дверь кабинета господина Кайля на этот раз оказалась и вовсе заперта. А найденная в соседней переговорке Мадина сказала, что начальник срочно куда-то уехал. Благо, хоть мои документы он все-таки завизировал. А значит, хотя бы к завтрашнему дню денежное содержание я получу. Можно подыскивать жилье для аренды. Как думаешь, господин Кайль не будет против, если я пока переездом займусь? уточнила у ведьмы я. «Все равно ведь, как я понимаю, мне сейчас делать здесь нечего». «Иди», — кивнула та. «Тем более Каэль сказал, что до позднего вечера точно не вернется». «Вот и отлично. До завтрашнего дня он точно успокоится. Тогда все и обсудим». Благодарно кивнув Мадини, я устроилась на одном из диванчиков в холле и принялась просматривать купленный сегодня инфолисток «Ведьмаки новостники», Зачаровывали их каждое утро. Заклинание, наложенное на бумагу, собирало все местные новости и поданные объявления за сутки. Новости меня не интересовали, поэтому сразу полезла в раздел объявлений об аренде. И с неприятным удивлением обнаружила, что, несмотря на удаленность района от центра города, квартир тут практически не сдают. Точнее, нашлось всего одно подходящее объявление. Остальные квартиры находились либо слишком далеко, либо стоили намного дороже. «И на том спасибо», — пробормотала я, поднимаясь с диванчика и выходя на улицу. «Надо же, какой район популярный!» «Надеюсь, единственная квартира, которая имеется поблизости, будет не слишком плохой. Очень не хочется снимать жилье в полутора часах езды от работы». Поплутав по извилистым улочкам, я нашла нужный адрес и, отметив ухоженный внешний вид каменного трехэтажного дома, Мысленно порадовалась. На первый взгляд, весьма приличное место. А зайдя, с воодушевлением отметила, что так же ухоженно дом выглядит и изнутри. Чистый холл, выкрашенные свежей краской стен и потолок, ровное освещение, даже коврик для ног при входе имеется. Хозяин репутацией явно дорожит. Кстати, где он? Быстро оглядевшись, я заметила за лестницей небольшую дверь с табличкой «Дама-владелец. Обращаться строго с 12.00 до 17.00. Сюда мне и надо». Я вежливо постучала и вскоре уже пожимала руку невысокому полному мужичку средних лет, отрекомендовавшемуся как господин Серхио Тарк. Лирелла де В свою очередь представилась я. Я устроилась на работу неподалеку и подыскиваю квартиру на длительную аренду. Прочитала в объявлении, что у вас есть подходящий вариант. «И вы не ошиблись», — заверил господин Тарк. «У меня как раз имеется уютная квартирка на третьем этаже с окнами во двор. Желаете взглянуть?» «Непременно». Я кивнула. «В таком случае прошу». Он вежливо пропустил меня вперед к лестнице. Поднимаясь наверх, я отметила, что на площадке каждого этажа находилось всего по три двери. И это тоже было плюсом. Соседей не так и много. А то, что квартира на верхнем этаже гарантировало отсутствие топота над головой. «Ну, идеально же!» Входя в обозначенную квартиру под номером 3В, я была уже практически уверена в том, что арендую ее незамедлительно. И она меня не разочаровала. Небольшая кухонька, чистый отремонтированный санузел и просторная светлая гостиная с широким окном, за которой виднилась смежная комната-спальня. Да еще и с мебелью. Причем весьма неплохой, а местами и оригинальный, Например, журнальный столик с вычурной резьбой, стоящий перед диванчиком, точно был не из дешевых. А мебель остается? Уточнила я на всякий случай. Однако домовладелец подтвердил. Да, разумеется, предыдущая съемщица на днях скоропостижно с... съехала. В общем, вся мебель осталась у меня. После запинки поправился он. Но вот эта его оговорка заставило сердце встрепенуться и застучать быстрее. Мозг зацепился за скоропостижную пропажу предыдущего жильца девушки и быстро провел нехорошую параллель со столь же скоропостижно освободившимся рабочим местом. Неужели... Скажите, а эта ваша предыдущая съемщица, не молодой ли шатенкой магом была? С нехорошим предчувствием спросила я. И господин Тарк снова чуть замешкавшись, кивнул. «Да?» «Вот демон. Я получила не только работу, покойный Ингрид, но и ее жилье». Видимо, эмоции на моем лице отразились слишком явно, так как вмиг занервничавший мужчина уточнил. «Вы ее знали?» «Ну, в некотором роде да», — пробормотала я. Очень захотелось уйти. «Куда угодно, только...» Только больше вариантов не было. Точнее, они были, но куда дальше, в соседних районах, и не так хороши по цене. Я сердито одернула сама себя, задавив глупый и ничем не оправданный страх. Совпадение, конечно, неприятное. Но и только. Жилье-то от этого хуже не стало. Тем более, ее даже не здесь убили. «Хочу отметить, что девушку убили не здесь». Тут же поспешно отметил и господин Тарк. «У меня приличный дом, соседи хорошие, и магическая защита на замках качественная. И чтобы вы в этом сами могли убедиться, готов сделать скидку на первые три месяца проживания». Предложение о скидке стало последним аргументом для того, чтобы остаться. Хотя бы на первое время. «В конце концов, буду смотреть объявления, и как появится еще что-нибудь, всегда смогу переехать», мысленно утвердила я. А вслух, уверенно произнесла. Хорошо. Ваше предложение меня устраивает. Кто вы заехать сегодня же?